477. Сентябрь 10. Встречая устремлённых ко мне лучами, плохо, если устремление завершается кляксой и расплывающимся тёмным пятном. Чистоту помыслов устремлений следует охранять. Чистые мысли ценны как условие, не препятствующее проникновению луча через ауру носителей её. Поистине Мысль создает вокруг человека сферу материи, состоящей из очищенных атомов. Плотна аура, насыщенная тяжкими, неочищенными мыслями. Аура или возносит, или пригибает и прижимает дух к земле. Значение ауры велико. Чистоту мысли следует понимать широко. Как бы ни был чист человек в своих помыслах, но если спокойствие он нарушено, ауры теряют чистоту оттенков. Говорится о симфонии качеств, ибо всякие дизгармоничные примеси низших вибраций нарушают её строй. Храните ауры чистыми. Луч проникающий из них. Всякий излом, искривление и помутнение аурических вибраций, соответственно, видоизменяет структуру воспринимаемого луча. Этим особенно опасна психическая распущенность, когда человек безнадежно махает рукой и отдается на волю мутных волн Тамаса. Этим опасна непротивление внешним воздействиям или, говоря иными словами, подчинение сознанию и влиянию окружающей среды и людей. Сильная аура дает свою волну и окрашивает эту среду собою. Никогда вибрации внешней среды не могут сломить сильного духа и заставить его зазвучать в унисон и окрасить его светлую ауру мутью хаотических низших вибраций столь свойственных людям. Часто борьба заключается в том, чтобы суметь внутренне устоять против этих тёмных воздействий. Великая распущенность и нечистоплотность человеческих чувств и мышлений Сборища людские обычно вредоносны. Никто не следит за собой, никто не пытается владеть своими чувствами, мыслями и эмоциями. Пот на дыхании людское, ядовито. Среди людей без вреда для себя можно прибыть, лишь окружившись защитным кольцом собственных излучений, не допуская вовнутрь тонкой, мысленной и астральной материи, которой окружены большинство людей. Обычные ауры обычно вредоносны. Печать вредоносности часто отражается и на физическом облике человека. Аура отравляется эмоциями, астральной оболочки. Такие ядоносцы вредны и опасны. К счастью сильно отравленных аур сравнительно мало, но омрачённых великой мрздв. Безрадостно прикосновение к людям. Так мало светлых аур. Радость людям несущих. Работа над собою в этом направлении есть поддик и буквально вносить свет в сумерки жизни, во тьму беспросветного обывательского прозибания. Тусклы ауры человеческие. Поэтому приветствуем труд очиститель, напряжение которого заставляет осветляться сумеречной горы. Напряжённая работа, которая захватывает человека, вызывает огни центров и аурын начинает светиться. Через труд напряжённый проникает свет. Хороших тружеников ценим. Они вносят долю свою в строительство нового мира. Особенно приветствуем энтузиазм как выжигателя огней духа. Вялу и инертность безнадёжности, уныния и отчаяния считаем преступлением против окружающих. Таких строителей следует изолировать и ссылать в места не населённой. Много беды и несчастий приносят эти омрачители сущего. Это магниты, притягивающие волны разрушительных энергий и флюгеры разложения. Это убийцы духа и тела своего, и те, кто имеет несчастья с ними соприкасаться. Беда в том, что они заражают пространство и зараза разносится далеко. В здоровье духа есть нечто, на что обязано обратить внимание и государство. Разве можно таких людей допускать к детям или на общественные должности? Велик от них вред. Стремясь к овладению собою не личное дело творим, но общее человеческое и пространственно нужное и неотложное, утверждая в себе свет, трудимся во имя общего блага.